возвращение домой. Домишко, в который они с родителями переехали несколько месяцев назад, своим домом она не считала. Им был старый дом, громоздкий, запутанный, будто лабиринт в детском журнале, тот, который по минутно пытался развалиться на части, тот, который хранил множество пока не разгаданных ей тайн, тот, который хранил воспоминания. Другие дома Были всего лишь коробками из кирпича, дерева, стекла и черепицы. Но этот, этот был чем-то большим. Каждый день он будил её, обнимал, баюкал, поддавался ей навстречу, отзывался на прикосновение её пальцев, прижимался к её голым ступням. В то декабрьское утро она попала в дом через библиотечную дверь. Её ручка болталась, а при повороте выскакивала под приглашающий щелчок открывшегося замка. У двери были свои взгляды на то, что значит быть запертой. В двойные зимние окна дома настырно стучал холодный ветер. Новые хозяева уехали на каникулы. Она поняла это по лампам, зажигавшимся по таймеру, и по обогревателю, поставленному на прохладные 18 градусов. Рождественская елка почти совсем засохла. Игрушки кренились, поникшие ветви к полу, угрожая вот-вот свалиться. В мусорном ведре на кухне девочка разыскала пустую упаковку из-под апельсинового сока и наполнила её проточной водой, чтобы полить умирающее дерево. Она легла на живот и залила воду прямо под срубленный корень. Её папа всегда поступал именно так, чтобы не уколоться об иголки. За это время нужно было подготовиться. проверить старые проходы в стены и узнать, какие из них всё ещё существуют. Нужно было заглянуть в бельевую шахту, которую показал ей отец, отыскать щель между досками на чердаке, она видела её, когда родители ремонтировали мансардный этаж. Посмотреть, на месте ли съёмная панель в потолке кладовой. За ней были спрятаны старые вечно протекающие трубы. Она пробралась в стены и пролезла куда дальше, чем когда-либо. В этих глубинах она не оказывалась даже в самых своих смелых путешествиях, пока родители занимались очередным ремонтом на другом конце дома и не могли наступить на горлышко её любознательности, прагматичным требованием вернуться в пределы безопасности. Теперь она знала наверняка, как далеко могла зайти. Она познавала и сугубо практическую сторону дома. петли каких дверей обязательно наябедничают на неё своим заунывным скрипом. До куда слышен смыв унитаза и сколько времени требуется для наполнения бачка, она научилась слегка, давясь, сдерживать чихание. Она изучила жившую здесь семью. Их личные вещи спрятаны в ящиках, размеры их одежды, мыло, шампуни, дезодоранты и зубные пасты, которыми они пользовались. С каждым часом Дом, казалось, разрастался, пока комнаты вовсе не перестали быть комнатами. Каждая была отдельным домом, а между ними велась дорога коридора. Ну а чердак стал небесным куполом. Элиза завернулась в стены дома, будто в зимнее пальто и снимать его не собиралась.